Глава шестая. Понедельник, 6 июля 1812 года. Утром Хелен разбудили тихие голоса, доносившиеся из туалетной комнаты. Она перекатилась на спину и прислушалась. Дерби, само собой, и лакей Джеффри. Лорд Карлстон уже ждет ее, светлость, внизу, прошептал Джеффри. Зачем он пришел так рано? Миледи еще даже не выпила утренний шоколад. Возмутилась преданная Дерби. Хелен почти ощутила, как лакей пожимает плечами. Мистер Куин сказал, что его светлость намерен приступить к тренировкам как можно раньше. Еще тише заговорил Джеффри. Мол, она недостаточно быстро развивается. Боится собственных сил. Хелен ахнула. «Неправда». Отрезала Дерби тоном, не возражений. «Милая, верная Дерби». И все же в этом обидном замечании скрывалась доля истины. «Он прибыл с неким лондонцем и попросил передать вам эти картонки. Советую поскорее разбудить ее светлость». Джеффри продолжал настаивать на своем. Хелен резко села в постели, и заплетенная на ночь коса ударила ее по спине. «Человек из Лондона? Кто бы это мог быть? В картонках нет ничего загадочного. Очевидно, там мужская одежда». «Если бы не вчерашняя ссора, лорд Карлстон отдал бы их еще вчера». По коже Хелен пробежали мурашки, и не терпелось увидеть графа. После вчерашнего разговора он ушел и не вернулся, а потому не стал свидетелем того, как Дейли и Дерби давали клятвы верности клубу «Темные времена» и не присоединился к скромному празднованию этого события. Никто не стал о нем упоминать, но весь вечер леди Маргарет поглядывала на дверь». Сегодня же лорд Карлстон прибыл на тренировку еще до завтрака, и не один. Этим он ясно дал понять, что намерен сосредоточиться на обучении и не обращать внимания на пылающую между ними энергию. Графу хотелось видеть перед собой сосредоточенную, серьезную, лишенную сантиментов ученицу. Что ж, так тому и быть. «Дерби», — позвала Хелен. «Видите, она уже проснулась», — прошептала горничная. «А вы свои картонки доставили, можете идти?» «Как скажете, госпожа Ворчуния», — ухмыльнулся Джеффри. «Ну и наглец», — пробормотала Дерби, когда лакей уже скрылся за дверью и спускался вниз по лестнице. Хелен услышала скрип закрывающейся двери и аккуратные шаги горничной, и из туалетной комнаты показался темный силуэт. «Доброе утро, миледи!» — Дерби присела в реверансе и отошла к окну. «Джеффри только что доставил для вас картонки от его светлости», сказала она, раздвигая тяжелые бархатные шторы. «Принести их? Или сначала попьете горячий шоколад?» спросила горничная и с тихим щелчком закрепила наверху жалюзи. Хелен зажмурилась от яркого света. «Принеси картонки, пожалуйста». Лучи солнца упали на складки и рюши платья Дерби, перешитого из наряда Хелен, который не пришелся ей по вкусу с длинными рукавами и красивым Спенсером. Это был любимый наряд горничной, и наряжалась она в него далеко не каждый день. «Ты случайно не идешь сегодня в город с мистером Куином?» поинтересовалась Хелен ровным голосом. Дерби, все еще трудившаяся над задвижкой на окне, повела плечами. «И правда, миледи, иду. Он научит меня осторожно передвигаться в толпе». Горничная едва заметно покраснела и вскинула голову. «Еще он обещал угостить меня пирогом и чаем, в честь того, что накануне я дала клятву. Если, конечно, вы позволите». Хелен кивнула и получила в ответ радостную улыбку. «Сейчас принесу картонки, меледи, сказала Дерби и поспешила в туалетную комнату. Хелен перекинула косу через плечо и пробежалась пальцами по туго сплетенным каштановым прядям. Симпатия между Дерби и Куином стремительно разгоралась, Но даже при самом лучшем раскладе судьба не сулила счастливого исхода горничной леди Хелен и здоровяку с островов Тихого океана. Они бы стали предметом унизительных слухов, вероятно, даже жестоких нападений со стороны тех усколубых англичан, которых возмутил бы союз «Чумазого дикаря» и «Белой девушки». «Нельзя забывать и о том, что вскоре наступит день, когда тренировки окончатся, и лорд Карлстон вернется к обязанностям чистильщика вместе со своим Терином. Дерби, разумеется, останется с Хелен, и от них будут ожидать самостоятельности». Пальцы Хелен замерли на густой косе. Она онемела от внезапной мысли о предстоящем одиночестве. По крайней мере, до этого было еще далеко. Кроме того, теперь у нее была Делия, Хотя граф явно не одобрял ее выбор помощницы. Хелен обхватила ладонями косу. Какая разница, что он по этому поводу думает? В конце концов, лорд Карлстон сам сказал. Это ее решение. Тут записка, сообщила Дерби, выходя из туалетной комнаты с двумя огромными картонками. «Положи все сюда», — попросила Хелен и похлопала по синему шелковому покрывалу. Дерби опустила посылку на кровать и протянула Хелен записку. «Сначала эту», — приказала Хелен, показывая на ближайшую к ней картонку. Горничная подняла крышку и развернула упаковочную бумагу. Девушки заглянули в коробку. Там они увидели аккуратно сложенные светлые бриджи из оленей кожи, как и ожидалось, мужская одежда. Скоро Хелен покажет лорду Карлстону важность и размах. Дерби взяла бриджи и выложила их на кровать. За ними последовали вечерние белые шелковые бриджи, подтяжки, три льняные рубашки с пришитыми к ним воротничками, десять тонких льняных шейных полотков, колготы и два жилета, кремовый и полосатый, цвета бургундского вина. Разумеется, ни крючков, ни металлических пуговиц на одежде не наблюдалось. Металл был губительным проводником энергии искусителей. Хелен посмотрела на разложенное по покрывалу обилие одежды — Гардероб настоящего чистильщика. Полноценный гардероб джентльмена. Неужели лорд Карлстон полагал, что она согласится жить под личиной молодого человека? Впрочем, так и правда было бы удобнее для всех. Мужчине удобнее перемещаться по миру, чем девушке. А для чистильщиков это особенно важно. Судя по всему, принадлежность к женскому полу — серьезный недостаток в этом опасном новом мире. Хелена откинулась на подушке, Надломила печать на письме от лорда Карлстона и развернула листок. Коротко, как всегда. Она прочла вслух. «Мы в салоне. Ожидаем увидеть вас в новой одежде. Вашка». «Зря слова не тратит, да, миледи?» — заметила Дерби. «Ни слова, ни эмоции». Хелен сложила записку и бросила на покрывало. «Что во второй картонке?» На свет показались фраг из зеленого, как ель, сукна хорошего качества и вечерний черный фраг. К самому дну были прижаты слегка поношенные черные ботфорты с потертыми золотыми кисточками по бокам. Дерби взяла с кровати на крахмальный шейный платок и прищурилась. «Мистер Куинн мне объяснял, как одевать джентльмена. Я научилась завязывать платок несколькими способами. Думаю, мы справимся». Хелен вылезла из-под одеяла и спустила ноги на пол. «Тогда приступим», — объявила она, подражая мужскому голосу. Двадцать минут спустя Хелен уже стояла в туалетной комнате и разминала плечи, пытаясь ослабить давление тугого бинта и ситца. Дышать в нем было еще тяжелее, чем в корсете, который она надевала для представления ко двору. Дерби нахмурилась. «Я чересчур сильно его затянула. Перевязать?» Хелен помотала головой. «Полагаю, со временем он сам ослабнет», — ответила она и опустила взгляд на прижатую бинтом грудь. «Не думала, что когда-нибудь это скажу, но мне повезло с небольшим бюстом». Дерби взяла льняную рубашку и разгладила на ней складки. «Мистер Куин посоветовал мне тоже раздобыть мужской наряд у торговца одеждой. Но разве можно вот это все утянуть?» Горничная окинула взглядом свои пышные формы. Хелен сочувственно ей улыбнулась. «Поднимите руки, миледи!» Хелен подчинилась и закрыла глаза. Дерби набросила рубашку ей на голову и осторожно продела руки в широкие рукава. Затем она расправила ее тремя уверенными движениями, отчего Хелен слегка покачнулась и натянула рубашку на бедра. Она доходила девушке почти до колен. Бледные голени и ступни сливались с льняной тканью цвета слоновой кости. «Теперь», — сказала Дерби, делая шаг назад, — Если верить мистеру Куину, передний край рубашки надо протянуть между бедер, чтобы. Хм, поддержать! Она указала на свой таз. Мужское достоинство, подсказала Хелен, и тут же попыталась подобрать синоним на языке простого народа. Конец! Шишку! Девушки переглянулись и сжали губы, еле сдерживая смех. Первой сдалась Дерби. Она еле слышно хихикнула. Шишка! Неплохой вариант, миледи! Хелен, вполне довольная собой, ухмыльнулась и взялась за полые рубашки. Она протянула ее между ногами и повела бедрами от неприятного давления. Ходить с тряпкой все время, а не только во время месячных, представлялось крайне неудобным. «Как считаете, добавить подкладку спереди, миледи?» Торжественно спросила Дерби, хотя глаза у нее все еще озорно сверкали. «Я слышала, что некоторые джентльмены поддерживают природу мешочками с древесными опилками». «Правда?» — с изумлением отозвалась Хелен. Она подошла к зеркалу и пристально вгляделась в свое отражение. У нее совершенно ничего не выпирало, но носить с собой мешочек опилок тоже не хотелось. «Полагаю, будет достаточно смять здесь рубашку», — заключила Хелен. «Что скажешь». Дерби одобрительно кивнула и протянула хозяйке бриджи. Хелен просунула ноги в штанины, ухватившись за край бюро, а Дерби натянула мягкую кожаную ткань ей на бедра и заправила рубашку под бриджи. Хелен вытянула перед собой кусок ткани. «А с этим что делать?» «Сначала мы застегнем бриджи», — сказала Дерби, и тут же принялась за работу. «А затем приладим подтяжки на пуговицах. Видите?» Хелен посмотрела на пристегнутые к бриджам полоски ткани. Выглядели они очень опрятно. «Бриджи слишком плотно облегают ноги», — пожаловалась она и снова покосилась на зеркало. «Господи!» Ее узкие бедра были на показ, включая искусственно подчеркнутый пах. Дерби тем временем что-то пристегивала к бриджам сзади. Пожалуйста, опустите плечи, Миледи, попросила она. Хелен послушалась и пропустила руки через полотняные подтяжки. Дерби поправила их на плечах, и они стянули девушке спину. Неудивительно, что у джентльменов превосходная осанка. Отлично! прокомментировала Дерби и глубоко вдохнула. «Попробуем завязать шейный платок». Она поднесла глазам кусок накрахмального муслина. Мистер Куин говорил, что его следует обернуть вокруг шеи и затянуть как можно туже, чтобы он казался гладким. Горничная обошла Хелен и посмотрела ей прямо в лицо. Откиньте голову, миледи». Хелен подалась назад. С такого ракурса ей был виден только наморщенный лоб Дерби. Горничная сосредоточенно оборачивала плотный муслин вокруг воротника рубашки. Ее холодные пальцы разгладили ткань, коснувшись шеи Хелен, завязали платок и резко затянули. У Хелен создалось ощущение, что ее горло сдавила невидимая рука. Слишком туго, прохрипела она. Дерби слегка ослабил платок и серьезно посмотрела на Хелен. Простите, миледи, больше я его ослабить не могу, иначе он обвиснет. Она умело связала концы ткани и отошла назад, уперев руки в бока. Готово! Неплохо выглядит. Можно опустить подбородок? Совсем чуть-чуть. Хелен выпрямила шею и уперлась в поднятый воротничок, так что голова ее была все еще закинута назад. Теперь она понимала, почему увлеченные модой господа нахально задирают подбородки. Хелен посмотрелась в зеркало. Концы пышного платка были завязаны в стильный бант. «Великолепно, Дерби. Ты отлично справилась». Похвалив горничную, Хелен невольно задумалась о том, как она будет без нее справляться, когда настанет время отправляться к Лоуре в мужском костюме. Пришла очередь фрака, и Хелен с трудом влезла в узкие рукава. Подмышки немедленно вспотели. «Чтобы поехать в Льюис в этом фраке, ей придется попросить помощи у мистера Хаммонда». Наконец Дерби резким движением насадила сапоги на затянутые в колготы ноги своей хозяйки – Хелен выпрямилась и пошевелила пальцами ног. Обувь ей была в самый раз, но к ощущению кожи на голенях и низкому каблуку еще предстояло привыкнуть. Хелен вернулась к зеркалу и пригляделась к своему отражению. Странным образом она казалась выше своих пяти футов девяти дюймов. Возможно, причиной тому были стянувшие спину подтяжки и воинственно приподнявший голову воротничок. Ноги представлялись невероятно длинными и чересчур оголенными. Хелен оторвала взгляд отказавшегося ей неприличным зрелища и посмотрела на светлые бриджи. Сможет ли она ходить по улице с бедрами показ? А что уж говорить о пахе, будто специально выставленном на всеобщее обозрение? Хелен перевела дыхание. Все джентльмены ходят в бриджах, и никто не станет приглядываться к ее ногам. К счастью, эта одежда удачно скрывала женские изгибы тела. Хелен подняла взгляд. Воротник фрака создавал иллюзию широких плеч, а шейный полоток прикрывал отсутствующий кадык и подчеркивал крепкую челюсть. Девушку в ней выдавали только длинная коса и ошеломленное выражение лица. Хелен закинула косу за спину, сощурилась и плотно сжала губы. Перед ней предстал молодой человек. Худощавый, конечно, и совсем юный, неопытный и без бороды, но довольно высокий и с аккуратными чертами лица, Этакий провинциальный джентльмен. Перевоплощение прошло успешно. Правда, такое прекрасное сходство с мужчиной представлялось Хелен унизительным. Девушка отмахнулась от этих мыслей. Ей следовало бы радоваться, что маскировка удалась. По крайней мере, тут она обойдется без критики со стороны его светлости и леди Маргарет. Хелен повернулась к горничной и отвесила неглубокий поклон. «Ну как?» Дерби улыбнулась в ответ и присела в реверансе. «Биться об заклад я бы не стала, но сейчас вы мужчина до мозга костей!» Хелена обернулась на юного джентльмена в зеркале. «Вероятно, находиться под прикрытием будет не так уж и сложно». Как и ожидалось, в бриджах было куда удобнее ходить размашисто по-мужски, чем в женских юбках. Хелен спустилась по лестнице, перешагивая по три ступеньки за раз лишь ради того, чтобы насладиться новоприобретенной свободой и свыкнуться со странным ощущением от непривычно сильно обтянутого тканью таза. Неудивительно, что джентльмены так широко шагают и расставляют ноги. Хелен подавила улыбку и подошла к входу в салон. У дверей стоял Джеффри и отсутствующим взглядом смотрел ей за плечо. Однако Хелен заметила, что щеки его покраснели. Несомненно, Лакей заметил ее оголенные ноги и быструю пробежку по лестнице. Какие чувства в нем это вызвало? Отвращение или, хуже того, удовольствие? «Миледия», — размеренно произнес Джеффри и открыл дверь. Выражение его лица не изменилось, но Хелен заметила за профессиональной маской тень уважения. «Спасибо», — поблагодарила она, причем не только за открытую дверь. Хелен расправила плечи и окинула взглядом помещение. Отсюда ей ничего не было видно, кроме противоположной стены и окна под самым потолком, но она слышала звук голосов. Девушку в новом обличье ждало настоящее испытание. Посчитает ли лорд Карлстон, что Хелен сойдет за мужчину? Существовал лишь один способ это выяснить. Хелен набрала в легкий воздух и уверенно прошла в салон. С их последней тренировки с мистером Хаммондом пустая комната успела обрести новую мебель и сильный запах натертого воском сандалового дерева. Кроме того, в ней появилось шесть человек, и теперь все взгляды были прикованы к Хелен. Разумеется, первым она заметила лорда Карлстона. Он стоял рядом с леди Маргарет перед столом у дальней стены, скрестив руки, и его обычно сдержанное выражение лица сменилось удивлением. Хелен рискнула взглянуть в его пронзительные глаза и затаила дыхание. Она вновь покраснела, но не от стыда. Граф отвернулся, вновь вскрывшись за стеной равнодушие. Хелен поспешно перевела взгляд на леди Маргарет. Покровительницу явно поразило ее преображение. Хелен еле-еле сдержала, готовая вырваться наружу «Ха». Мистер Хаммонд с Дели стояли, раскрыв рты у выходящих на улицу окон. За ними мистер Куин водружал зеркало на туалетный столик. Он на мгновение прервался, с удовлетворенной улыбкой посмотрел на Хелен и вернулся к своей задаче. В самом углу Хелен заметила невысокого человечка со светлыми завитыми волосами и в модном фраке цвета морской волны. Он смотрел на нее с неподдельным интересом. Очевидно, это был тот самый господин из Лондона. «Великий лут, Хелен!» — воскликнула Делия, нарушив вызванную всеобщим потрясением тишину. «Так все могут видеть твои ноги! Твои бедра!» Присутствующие устремили взгляды в пол. Хелен сжала кулаки и сделала вид, что ее это не беспокоит. «Мисс Крэнсден», — резко произнесла леди Маргарет. «Я не сомневаюсь, что леди Хелен и так с трудом нашла в себе силы на этот маскарад». «И вы только смущаете ее еще больше!» «Я не хотела», — пробормотала Делия. «Но меня так поразило!» Она замялась и умолкла. «Ничего страшного», — ответила Хелен. «Мне необходимо к этому привыкнуть». «Вы отлично справились», — заметил лорд Карлстон и обошел ее, впрочем, все так же на безопасном расстоянии. «Превосходно!» «Это не только моя заслуга» улыбнулась хелен лорд карлстон находился в футах в пяти от девушки, но так пристально разглядывал ее что хелен казалось будто он касается ее руками она моргнула подобные фантазии следовало пресекать в корне из дерби получился отличный камердинер действительно даже куин не завязал бы платок лучше в холодном взгляде графа сквозило лишь одобрение он вновь обрел контроль над собой А вот Хелен не могла этим похвастаться. Ее сердце билось все чаще, словно хотело вырваться из груди и полететь к лорду Карлстону. «Никогда не сомневался, что из вас выйдет замечательный юноша», заметил мистер Хаммонд, выходя вперед. Он поклонился, и в его широкой улыбке таилось молчаливое послание. «Вот видите, у вас получилось». Хелен поклонилась в ответ и услышала шаги его светлости за спиной. Она напряглась всем телом. Леди Хелен, позвольте представить вам мистера Харингтона, объявил Лорд Карлстон. Хелен обернулась и увидела, как ей кланяется тот самый невысокий светловолосый человек. Добрый день, сэр. Все внимание гостя было устремлено на макушку Хелен. Я очень рад, что у вас густые волосы, миледи. С ними намного легче работать, улыбнулся мистер Харингтон. Хелен широко распахнула глаза. «Работать?» «Мистер Харрингтон прибыл из Лондона остричь вам волосы», — объяснил граф. «Он тоже состоит в клубе, и с ним вы можете говорить свободно». «Остричь волосы?» — прошептала Хелен и коснулась ладонью косы. «Когда это за нее все решили?» «Больше всего она гордилась своими волосами. Если она их потеряет, она многого лишится». «Нет, тебе нельзя обрезать волосы», — — воскликнула Делия, словно прочитав мысли подруги. «Они такие красивые!» Тут она осеклась и хлопнула себя по губам, покосившись на леди Маргарет. «Молодые люди в наше время уже не носят косы и парики», — заявил лорд Карлстон. «Мы не можем оставить вам такую длину». «Но ну, не всегда же я буду представляться молодым человеком», Хлена гляделась в поисках поддержки. Мистер Хаммонд уставился в пол, Аделия съежилась под грозным взглядом леди Маргарет. «Позвольте вас успокоить, миледи», — сказал мистер Харрингтон, отвесив очередной поклон. «Ваша стрижка будет подходить как мужскому, так и женскому образу. Останется лишь напомадить и правильно уложить волосы». «Стрижка?» — повторила Хелен, повысив голос. Она повернулась к Карлстону. «Вы не говорили, что мне придется отрезать волосы?» «Меня не предупреждали о стрижке». Граф нахмурился. «Не понимаю, в чем проблема. Это часть ваших обязанностей чистильщика, леди Хелен. Жертва невелика, волосы еще отрастут. По сравнению с другими лишениями, которым мы себя подвергаем, это ничто». «У Каролины Лэм тоже короткая стрижка», — ободряющим тоном произнесла леди Маргарет. «Ее стилем восхищаются, и многие ей подражают». Хелен потеряла дар речи. Какой смысл упоминать корол Эм? Она миниатюрная худышка и аккуратная прическа, как у Эльфа, идеально ей подходит. Хелен ничем не напоминала Эльфа со своим высоким ростом, подтянутой угловатой фигурой, резкими чертами лица и физическим сложением чистильщика. «Я буду кошмарно выглядеть». Оправдание было жалким, но честным. Хелен боялась выглядеть кошмарно. «Перед ним». «Леди Хелен, мне жаль, но вы не можете себе позволить женских капризов в какой бы то ни было ситуации», заявил лорд Карлстон. «Вы обязаны поступать как чистильщик и выполнять свой долг». Хелен перевела дыхание. «Значит, стрижка — это очередная проверка ее преданности общему делу, очередной этап тренировки, которая, оказывается, не приносила должных результатов. Отказаться она не могла». «Разумеется». — кивнула Хелен. «Вы правы. Волосы нужно остричь». «Прекрасно». И лорд Карлстон дал знак мистеру Харингтону. «Прошу сюда, миледи», — вежливо произнес парикмахер и указал на туалетный столик. Хелен постаралась взять себя в руки и опустилась на стул перед зеркалом. Восторженный молодой человек пропал. Его заменила расстроенная девушка в костюме, сдерживающая слезы. Хелен покосилась на лорда Карлстона, но тот уже разговаривал с Куином. Решение было принято, и на этом все. Хелен сцепила руки в замок. Мистер Харрингтон накинул ткань ей на плечи и взял со столика ножницы. Первым же щелчком он отхватил длинную косу целиком. «Сможете приладить шиньон», — заметил мистер Харрингтон, откладывая косу в сторону. После этого пряди полетели на пол одна за другой в беспрерывном ритме. Щелк-щелк-щелк. Наконец, на голове Хелен осталось всего дюйма два мягких волос. Чудовищно. «Вот и все», — произнес мистер Харрингтон, расчесывая волосы Хелен. «Уложите вот так, добавьте накладные волосы и украшения, и получите стильную женскую прическу». Он выдержал паузу, ожидая ответа, но Хелен не хватило сил даже на кивок. Парикмахер глубоко вдохнул, окунул пальцы в мисочку с помадой с густым ароматом сандалового дерева и загладил все волосы колбу волной. «А это мужской стиль брут. Уберите волосы на бок, и получится короткое дыхание ветра. Видите, как легко можно изменить прическу?» Мистер Харрингтон с надеждой посмотрел в отражение глаз Хелен в зеркале, но она молчала. «Картину дополнят фальшивые усики» бодрым голосом добавил мистер Харрингтон. «Их легко приделать бутафорским клеем. К завтрашнему утру я их доставлю вместе с кудрями и греческим узлом для вашего женского туалета». «Очень практично», — заметила леди Маргарет. Хелен повернулась к Делии. Подруга не успела отвести сочувственный взгляд. Сказать ей было нечего. Она лишь сдержанно улыбнулась и энергично кивнула. Хелен улыбнулась в ответ. «Очевидно, стрижка выглядит совсем плохо». Девушка набралась храбрости и снова перевела взгляд на свое отражение. В глаза бросались острые скулы, квадратная челюсть, крепкий подбородок и вытянутый нос. Ничего женственного. Не так ужасно, как она боялась. Из нее вышел довольно симпатичный смелый на вид юноша, но девичья привлекательность полностью утрачена. Краем глаза Хелен посмотрела на графа. Он наблюдал за ней со странным выражением на лице. Что теперь? Считает ли он ее уродливой? мужеподобной, Или рад, что Хелен лишилась женственности? Хелен закусила губу. Да, скорее всего, лорд Карлстон испытает лишь облегчение. Девушка-чистильщик создает массу сложностей, решать которые приходится ему. Кроме того, между ними возникало это странное притяжение, и даже лорд Карлстон не мог до конца его подавить. Да, пришла пора называть вещи своими именами. Странное притяжение. Как еще объяснить бурную реакцию тела Хелен на присутствие его светлости? Хелен оказалась очередной дурочкой, пойманной в сеть привлекательных черт и прекрасного телосложения графа. Она обязана переступить через себя. Лорд Карлстон все еще женат, и подобная симпатия противоречит законам Божьим. Крайне изысканная стрижка, Харрингтон, заметил Лорд Карлстон. «Преображение завершено успешно». «Вы правы», — согласился мистер Хаммонд. «Настолько успешно, что леди Хелен, по моему мнению, готова перейти к практике». Хелен на время позабыла о своем позоре и вопросительно посмотрела на мистера Хаммонда. Практике? – переспросила она, мысленно посылая иной вопрос. «Что вы творите?» Мистер Хаммонд не обратил внимания на тревогу девушки и повернулся к лорду Карлстону. «Я предлагаю посетить таверну. Леди Хелен необходимо попробовать себя в роли юноши, и если к завтрашнему вечеру требуемые детали будут готовы, он приподнял бровь, и парикмахер, обнадеживающий, кивнул. То мы сможем отправиться в Льюис». Великий Лут. Мистер Хаммонд в открытую заявил о предстоящей вылазке. Хелен изобразила на лице энтузиазм. Ему следовало заранее ее предупредить. В конце концов, она же чистильщик. И что уж говорить о рисках? Вдруг его светлость откажет, решив, что Хелен еще не готова. Однако, несмотря на сомнения, девушка признавала разумность такого варианта. Они смогут встретиться с Лоури под видом тренировки. Никакого тайного путешествия, которое необходимо скрыть от всех, находившихся в доме. Это стало бы тяжелой, а то и вовсе невыполнимой задачей. Леди Маргарет нахмурилась. «Бога ради, Майкл!» Не надо так торопить, леди Хелен. Ей нужно. Лорд Карлстон взмахнул рукой, пресекая протесты своей помощницы. Леди Маргарет подчинилась, но глаза ее сверкнули недобрым светом. Почему именно Льюис? спросил граф. Это простой, не самый известный городок. Там мы вряд ли встретим кого-либо из знакомых, объяснил мистер Хаммонд. Леди Хелен сможет практиковаться со спокойной душой. Что скажете, леди Хелен? обратился к девушке лорд Карлстон. «Вы готовы выйти в свет в образе молодого человека?» «Да, несомненно», — ответила Хелен. Даже ей самой показалось, что ее голос звучал уверенно. «Чем раньше, тем лучше». Лорд Карлстон задумчиво склонил голову на бок. «Вы сказали завтра вечером, Хаммонд. «Вечером по вторникам в тавернах довольно оживленно». «Вы правы. Кроме того, я в это время не занят». «Разумеется, мы будем рады, если вы пойдете с нами», — вежливо произнес мистер Хаммонд, но взгляд его говорил. «Ради ее же блага не ходите». Хелен нахмурилась. «Как это ради ее блага?» Лорд Карлстон сощурился, прочитав немое послание, и с тревогой взглянул на Хелен. Поняла ли она суть слов мистера Хаммонда? Скрывать это не было смысла, и девушка густо покраснела от стыда. Мистер Хаммонд догадался об энергии притяжения между ней и лордом Карлстоном. Мало того, заметил ее влияние на тело и разум Хелен, и, скорее всего, на тело и разум графа. Господи, неужели это было настолько очевидно? Очевидно, Карлстона посетили те же мысли, и он прикрыл глаза с выражением ужаса на лице. «К сожалению, в этот раз я не смогу составить вам компанию», — отрывисто произнес он. «Идите вдвоем, только ненадолго». «Выпьем по кружке в таверне и вернемся», — заверил граф и мистер Хаммонд извиняющимся тоном. «Тогда договорились», — заключил лорд Карлстон. Он направился к выходу, и Джеффри с поклоном отворил ему двери. «Лорд Карлстон», — позвала леди Маргарет. «Мне казалось, сегодня утром вы должны были проверить знания леди Хелен в области алхимии». Граф резко развернулся и поклонился, сжав правую руку в кулак. «Это действительно так, но прошу меня извинить. Я обязан уделить время иным делам». Он холодно покосился на мистера Хаммонда, видимо, его извинения не были приняты. «Вы же тем временем подготовьте, леди Хеллин, к завтрашней практике». Лорд Карлстон отвесил повторный поклон и вышел из салона, а Джеффри закрыл за ним двери. В комнате повисла тишина. «С вашей поездкой в Льюис что-то не так?» — уточнила Делия. Его светлость, судя по всему, недоволен. «Тебе показалось», — ровным голосом проговорила Хелен и бросила холодный взгляд на мистера Хаммонда. Лорда Карлстона все устраивает. Она повернулась к зеркалу. За стуком сердца слышался иной пульс, настроенный на волну графа. Хелен провела пальцами по смазанным помадой волосам, словно это могло вернуть их прежний вид. Но ее локоны обрезали, и пути назад не было. Хелен медленно опустила руки и отвела взгляд от подавленной, коротко стриженной девушки, отражавшейся в зеркале.